Глава 24. Возрождение. Часть 1. Ожидание за кулисами. Резко встретишь художника в возрасте за 30 или за 40, который ещё в состоянии сделать действительно важный вклад, заявил Джобс, когда ему исполнилось 30. Всё это было актуально для него в течение всего десятилетия после того, как его вытеснили из Apple в 1985 году. Но когда в 95 году ему исполнилось 40, его жизнь расцвела всеми красками. В этом году вышла в свет история игрушек. А на следующий год Next подарил ему ключ к возвращению в компанию, которую он основал. Вернувшись в Apple, Джобс хотел показать, что новаторами могут становиться даже люди в возрасте за 40. По содейству в преобразовании персональных компьютеров, когда ему было за 20, теперь он сделает то же самое с музыкальными плеерами, моделью бизнеса звукозаписывающей индустрии, мобильными телефонами, программными приложениями, планшетными компьютерами, книгами и журналистикой. Он говорил Лари Эллисону, что стратегия его возвращения подразумевала продажу Next компании Apple, назначение совет директоров и готовность быть на чеку на случай, если генеральный директор Гил Амелио вдруг споткнется. Эллисоно могли о слова Джобса, когда он настаивал на том, что мотивируется не деньгами, но частично это было правдой. У него не было ни громадных потребностей в как у Эллисона, ни филантропических импульсов, ни стремления сражаться с соперниками за высокую строчку в рейтинге Forbes. Вместо этого, потребности его эго и личные позывы привели его к поиску самореализации, созданию наследия, которым будут восхищаться люди. При этом наследие это имело двойственную структуру. С одной стороны, это были инновационные продукты, с другой долговечная компания. Он хотел попасть в пантеон куда более великих людей Эдвина Ленда, Били Фиулета и Дэвида Пакера, и самый лучший способ достичь этого состоял в том, чтобы вернуться в Apple и отвоевать свое королевство. Однако даже когда кубок власти уже был так близко к его губам, он неожиданно почувствовал нерешительность и неуверенность. Джобс официально вернулся в Apple в январе 97 -го года в качестве советника с неполной ставкой, как он и обещал Амелио. Он начал укреплять позиции в некоторых сферах, связанных с кадрами, особенно в деле защиты сотрудников, которые перешли с компании Next. Но во всем остальном он действовал на удивление пассивно. Решение о том, чтобы попросить его не вступать в совет директоров, оскорбило его, и он чувствовал унижение. от того, что ему поручили управлять подразделением компании по разработке операционной системы. Таким образом, Амиль удалось создать ситуацию, в которой Джобс был одновременно и внутри компании, и снаружи, что вряд ли способствовало сохранению мира. Позднее Джобс вспоминал: "Билл не хотел, чтобы я был рядом, а я всегда считал его занудным болваном. Я знал это до того, как продал ему свою компанию. Мне казалось, что меня собираются периодически использовать для участия в мероприятиях вроде MacWorld, то есть только в качестве шоумена. Это меня устраивало, потому что я еще работал в Pixar. Я арендовал офис в центре Пало-Альто, где я мог работать несколько дней в неделю, и между делом на один-два дня наведывался в Pixar. Это была очень приятная жизнь. Я мог не спешить и больше времени проводить с семьёй. Джобс действительно использовали и дали выступить на конференции Macworld в начале января, что укрепило его мнение о том, что Амелио был занудным болваном. Около 4000 преданных фанатов сражались за места в бальной зале отеля Сан-Франциско Marriott, чтобы услышать обращение Амелио. Представил его популярный актер Джефф Голдблум. В фильме паркерского периода Затерянный мир я играю специалиста по теории хаоса, сказал он. Я сделал вывод, что это дает мне полное право выступать на мероприятии Apple. Потом он повернулся лицом камелио, который вышел на сцену, одетый в вычерный клубный пиджак и рубашку с воротником-стойкой, застегнутую на все пуговицы. Как отметил журналист Wall Street Journal Джим Калтон, он был похож на комика из Лас-Вегаса. А технологический автор Майкл Меллон пошутил, что Именно так выглядел бы ваш разведенный дядюшка на своем первом свидании. Куда более серьезной проблемой было то, что Амелио, уходя в отпуск, серьезно поругался со спеชтерами и отказался репетировать свое выступление. Когда Джов появился за кулисами, его очень расстроил творившийся на сцене хаос. Он закипал от ярости, наблюдая за тем, как Амелио, стоя на подиуме, продолжал свою бессвязную и бесконечную речь. Амелио были незнакомы этой его выступлению, которое высвечивалось на его телесу суфлёри, из-за чего он пытался импровизировать. Прошло больше часа, и публика начала приходить в ужас. К счастью, в его спече было несколько перерывов, которые активно приветствовали с аудиторией. Во время одного из таких перерывов на сцену вышел певец Питер Гэбриэл, который продемонстрировал новую музыкальную программу. Также в какой-то момент Амелио указал на Мухаммеда Али, который сидел в первом ряду. Легендарный боксер должен был выйти на сцену, чтобы рассказать о сайте, посвященном болезни Паркинсона. Однако Амелио так и не пригласил его на сцену и даже не объяснил, зачем Али вообще присутствовал на мероприятии. Невнятное бормотание Амелио продолжалось еще более двух часов, прежде чем он наконец вызвал на сцену человека, которого всем так хотелось поприветствовать. Когда Джобс убежал на сцену, он излучал уверенность, стиль и нечеловеческий магнетизм, являясь антиподом несуразному Амелио, писал Карлтон. Пожалуй, даже возвращение Элисы не смогло бы затмить это событие по степени сенсационности. Толпа вскочила на ноги и устроила ему ошеломительную овацию, которая продлилась более минуты. Десятилетие без времени остались позади. Наконец, Джобс взмахом руки успокоил толпу и сразу приступил к изложению проблем. "Нам нужна новая искра, чтобы разжечь костёр", сказал он. "В течение 10 лет мы не демонстрировали никакого прогресса, и Windows догнала нас. Поэтому нам нужно создать операционную систему, которая была бы ещё лучше". Ободряющая речь Джобса могла бы стать оптимистичным финалом удручающего выступления Омелио, но, к сожалению, затем последний вернулся на сцену и продолжил своё бормотание ещё примерно на час. Наконец, по прошествии более трех часов с начала шоу, Амелио закончил его, вызвав на сцену Джобса, а также к удивлению многих, Стива Возника. На этот раз публика вновь неистовствовала. Однако на лице Джобса невооруженным глазом можно было разглядеть раздражение. Он явно избегал участия в выступлении трио триумфаторов, вскинувших руки вверх. Вместо этого он медленно переместился ближе к краю сцены. Он бесцеремонно испортил заключительный момент, который я запланировал. позднее пожаловался Амелио. Собственные чувства были для него важнее, чем положительная реакция прессы на мероприятия Apple. Прошло всего 7 дней с того момента, как Apple вступила в новый год, но было уже очевидно, что равновесие в компании нарушено. Джобс немедленно расставил на высшие посты в Apple людей, которым он доверял. "Я хотел быть уверенным в том, что очень хорошие специалисты, пришедшие из Next, не получат удар ножом в спину от менее компетентных людей, которые занимали руководящие посты в Apple", вспоминал он. На вершине его списка болванов находилась Элен Хенкок. который больше склонялась к выбору операционной системы Solaris от компании Sun, чем продукты от Next. Особенно это усугубилось, когда она продолжала выражать желание использовать ядро Solaris в новой операционной системе Apple. На вопрос журналиста о том, сыграл ли Джобс какую-либо роль в принятии этого решения, она ответила лаконично: "Никакой". Но она ошибалась. Первый шаг Джобса состоял в том, чтобы перенести её обязанности на плечи двух его друзей из компании Next. В качестве отдела разработки программного обеспечения он назначил своего приятеля Эвита Ваняна. на пост отдела аппаратного обеспечения. Он пригласил Джона Рубинштейна, который выполнял ту же задачу в Next, когда у нее было аппаратное подразделение. Когда Джобс позвонил Рубинштейну, тот проводил отпуск на острове Скай. "Apple нуждается в помощи", сказал он. "Готов вступить в команду?" Рубинштейн согласился. Он вернулся в Калифорнию вовремя и успел посетить Macworld, чтобы увидеть сценическое фиаско Амелио. В действительности все оказалось гораздо хуже, чем они ожидали. Во время совещаний они с Таваняном обменивались такими взглядами, будто попали в какой-то сумасшедший дом. Люди излагали какие-то невнятные фразы, в то время как Амиليو сидел во главе стола и, казалось, пребывал в ступоре. Джобс приходил в офис нерегулярно, но часто беседовал с Амилио по телефону. И когда он добился, чтобы Таваняну, Рубинштейну и другим были доверены высшие посты, он переключил свое внимание на чрезмерно раздутый модельный ряд продуктов. Одним из главных источников его возражения был Ньютон. карманный компьютер, который мог показывать эту способность распознавать рукописный текст. Он был не таким уж плохим, как его выставляли авторы шуток и комиксов Дунсбери, но Джоб все равно его ненавидел. С самого начала его бесила идея о необходимости использования стилуса или ручки, чтобы писать именно на экране. "Бог дал нам 10 стилусов", говорил он, размахивая своими пальцами. "Давайте не будем изобретать новых". Помимо всего прочего, он рассматривал Ньютон как главное изобретение Джона Скалли, его любимый проект Одно это обстоятельство сделало этот продукт нежизнеспособным в глазах Джобса. Вам надо закрыть проект Ньютон. Однажды сказал он Амелио по телефону. Предложение было крайне неожиданным и вызвало у Амелио негативную реакцию. Как это закрыть? спросил он. Стив, ты хоть понимаешь, во сколько это может нам обойтись? Закройте его, ликвидируйте, избавьтесь от него, настаивал Джобс. «Не Неважно, сколько это будет стоить. Люди поблагодарят вас, если вы от него избавитесь. Я проанализировал Ньютон и считаю, что он принесет нам большую прибыль, заявил Амильо. Я против идеи о том, чтобы избавиться от него. Тем не менее, в мае он объявил о планах поделению команды Ньютон в самостоятельную компанию. Это стало началом неуклюжего и неминуемого скатывания Ньютон в могилу, которое продлилось один год. Таванян и Рубинштейн периодически приходили к Джобсу домой, чтобы держать его в курсе дел. И уже скоро почти вся Кремниевая долина знала, что Джобс незаметно перехватывает власть у Амильо. Ничего макиавеллистского тут не было. Просто Джобс оставался самим собой. Стремление к контролю было неотъемлемой составной частью его личности. Журналист Financial Times Луис Кехо, которая предвидела это, подобрала у Джобса и Эмилио интервью во время декабрьского мероприятия. Первый написала об этом статью. Господин Джобс получил всю полноту реальной власти, сообщила она в конце февраля, говоря, что именно он отвечал за принятие решений о том, какие аспекты деятельности Apple необходимо ликвидировать. Господин Джобс добился того, чтобы несколько его бывших коллег по Apple вернулись в компанию. По их словам, это свидетельствует о том, что он серьезно планирует сконцентрировать власть в своих руках. Как сообщает одно из доверенных лиц господина Джобса, он решил, что господин Амелио и его назначенцы вряд ли смогут оживить Apple, поэтому он намеревается заменить их, чтобы гарантировать выздоровление своей компании. В том же месяце Амелио должен был выступать на годовом собрании акционеров и объяснять, почему по итогам 4 квартала 96 -го года продажи упали на 30% относительно аналогичного периода предыдущего года. Акционеры выстроились в очереди у микрофонов, чтобы излить на него свою злобу. При этом Омелия даже не заметил, что то собрание было провальным для него. Выступление было признано одним из самых лучших, которые я когда-либо проводил, позднее писал он. Тем не менее, Эд Вулодт, бывший генеральный директор концерна Дюпон, который в тот момент был председателем совета директоров Apple, а Маркула был понижен до заместителя председателя, был в смятении. "Это просто катастрофа", прошептала ему жена по мероприятия. Вулодт согласился, Гил пришел на собрание очень хорошо одет, но выглядел и вел себя на нем совершенно по-дурацки, вспоминает он. Он не отвечал на вопросы, сам не понимал, о чем говорит и совсем не производил впечатления уверенного в себе человека. Вулхард поднял трубку и позвонил Джобсу, с которым никогда в жизни не встречался. Для начала он пригласил Джобса в Делавер, чтобы пообщаться с топ-менеджерами Дюпон. Джобс отказался, но, как вспоминает Вулхард, эта просьба была лишь предлогом, чтобы встретиться с ним и поговорить о Гилле. Он перевёл разговор в нужное направление и попросил Джобса откровенно рассказать о том впечатлении, которое на него производил Амильё. Вулов вспоминает, что Джобс вел себя достаточно осмотрительно и тактично выражал мнение, что Амильё находится не на своем месте. Джобс же заявляет, что он высказывался более жестко. Я думал про себя: либо я скажу правду о том, что Гил болван, либо я солгу, умолчав об этом. Ведь он является членом совета директоров, и я обязан говорить ему то, что думаю. С другой стороны, если я скажу ему, а он скажет Гило После этого Гил больше никогда не будет слушаться меня и выйдет из компании людей, которых я привел в Apple. Все эти мысли пронеслись у меня в голове менее чем за 30 секунд. Наконец я решил, что обязан сказать этому человеку правду. Я очень волновался за судьбу Apple, и поэтому должен был так поступить. Я сказал, что этот парень самый ужасный управленец, которого я когда-либо видел. И если бы генеральным директорам выдавали лицензии, он бы никогда её не получил. Когда я повесил трубку, я подумал, что, возможно, поступил сейчас очень глупо. Той весной Лари Эллисон встретил Амиelio на вечеринке и представил его технологическому журналисту Дженни Смит, который спросил у него, как обстоят дела у Apple. "Вы знаете, Джина, Apple похожа на корабль", ответил Амиelio. "Этот корабль под завязку набит сокровищами, но в его корпусе есть пробоина, и моя задача состоит в том, чтобы заставить всех грести в правильном направлении". Смит озадаченно взглянула на него и спросила: "Но ну а что же делать с пробоиной?" С тех пор Эллисон и Джобс часто высмеивали этот монолог о корабле. Когда Лади сказал мне эту историю, мы сидели с ним, в суши-баре, и я буквально свалился со стула от смеха, вспоминает Джобс. Он был просто каким-то клоуном, но при этом воспринимался так серьезно, Он настаивал на том, чтобы все называли его доктор Амилио. Такие вещи всегда являются признаком того, что с человеком что-то не так. Хорошо осведомленный технологический журналист издания Фочин Брэд Шлендер, который был знаком с Джобсом и его позицией по сложившейся ситуации, В марте публиковал статью, где описывал заварушку в компании. Компания Apple Computer из Кремниевой долины, являющаяся образцом дурного управления и не несбывшихся технологических мечтаний, вновь вступила в стадию кризиса, пишет он. Пока она медленно и неуклюже пытается преодолеть дрязги, продажи стремительно падают, технологическая стратегия зашла в тупик, а знаменитый бренд дышит наладом». Для сторонников макиавеллистской теории о государстве все выглядит так, будто Джобс, невзирая на соблазны Голливуда, Недавно он возглавил студию Pixar, создателя истории игрушек и других компьютерных мультфильмов. Планирует захватить власть в Apple. Эллисон вновь публично озвучил идею о недружественном поглощении компании и назначении на должность генерального директора его лучшего друга Джобса. "Стив единственный, кто может спасти Apple", сказал он журналистам. "Пусть он скажет свое слово, и я немедленно готов ему помочь". Подобно третьему взголосу мальчика из притчи о том, что бегут волки, последние заявления Эллисона остались практически без внимания. Тем не менее, позднее в том же месяце он заявил Дену Гилмару из San Jose Mercury News, что создает группу инвесторов для сбора суммы в размере 1 миллиарда долларов с целью приобретения мажоритарного пакета Apple, в то время рыночная капитализация компании составляла 2,3 миллиарда долларов. В день выхода публикации курс акций Apple подскочил на 11%, чтобы прибавить в своей инициативе легкомыслия, Элис создал электронный адрес sfapple@us.oracle.com, на который любой представитель общественности Мог писать и выражать мнение о том, стоит ли ему реализовывать эту идею. Джобс забавляла та роль, роли, которую выбрал сам для себя Эллисон. Время от времени Ларри поднимал этот вопрос. Сказал он журналисту: "Я пытался объяснить ему, что моя должность выпал это советник". Амильев в свою очередь был очень рассежен. Он позвонил Эллисону, чтобы отругать его, но тот даже не удостоился подойти к телефону. Тогда он позвонил Джобсу, чей ответ был хоть и дипломатичным, но достаточно искренним. "Я действительно не понимаю, что происходит", сказал он Амелио. Я считаю, что всё это полное безумие. Потом он сделал заявление, которое уже совсем нельзя было назвать искренним. У нас с вами хорошие отношения. Джобс мог бы положить конец всем этим домыслам, просто опубликовав заявление, в котором бы отказался от идей Эллисона. Однако он не стал этого делать, что ещё больше разосадовало Амелию. Он занял пассивную позицию, что не только служило его интересам, но и соответствовало его натуре. Однако пресса в тот период была настроена против Амелио. В Business Week вышла история с обложки, заголовок которой вопрошал: "Пойдёт ли Apple под нож?" Издание Red Herring опубликовало редакционную статью под названием "Диламелио, уходи по-хорошему". А журнал Wired вышел с обложкой, на которой логотип Apple был распят как святое сердце, увенчан терновым венцом и дополнен заголовком "Молитесь". Майк Барникол из Boston Globe, критикуя Apple за годы безدارного менеджмента, написал: "Как эти идиоты могут продолжать получать свою зарплату, если они взяли единственный компьютер, на который можно было гнать без страха, и превратили его в технологический эквивалент поля Red Sox?" Когда Джобс и Амелио в феврале подписали контракт, Джобс энергично провозгласил: "Нам с вами нужно обязательно куда-нибудь сходить и отметить это дело бутылочкой хорошего вина". Амелио предложил отвезти вина из его личного погреба в компании Жон. В результате, о дате праздника они смогли договориться только в июне, и несмотря на растущее напряжение, неплохо провели время. Еда и вино были такими же разными, как и сами гости. Амелио взял с собой бутылку Шато Бланк 64 года и Монраше, каждый из которых стоил примерно по 300 долларов. Джобс выбрал для ужина вегетарианский ресторан в Redwoods сити где общая стоимость счета составляла 72 доллара. Впоследствии жена Амелио отмечала: "Он такой очаровательный, как и его жена. Если Джобс этого хотел, он мог очаровывать и обольщать людей, что ему очень нравилось. Люди вроде Амелио из Кали позволяли себе верить в то, что если Джобс обольщает их, то это означает, что он испытывает к ним уважение и симпатию". Такое впечатление он зачастую усиливал тем, что умастил фальшивой лестью тех, кто испытывал в ней потребность. Но Джопс мог любезничать с людьми, которых он ненавидел, так же легко, как мог оскорблять тех, кого любил. Амелию не замечал этого, потому что, как и Скали, он жаждал завоевать расположение Джобса. На самом деле, те слова, которые он использовал для описания своего желания построить с Джопсом хорошие отношения, почти не отличались от слов, которые в свое время говорил Скали. Когда я пытался решить какую-либо проблему, я мог обсудить ее с ним, вспоминает Амелию. В 9 случаях из десяти мы приходили к консенсусу. Каким-то образом ему удалось убедить себя в том, что Джобс действительно уважал его. Я был заворажен тем, как ум Стива подходил к решению проблем, и чувствовал, что мы строили с ним отношения, основанные на взаимном доверии. Крушение иллюзий у Амелио произошло спустя несколько дней после их ужина. Во время переговоров он настоял на том, чтобы Джобс удерживал у себя принадлежавшие ему акции Apple как минимум в течение шести месяцев, а желательно и дольше. Этот срок истек в июне. Когда Джобс продал свой пакет в размере полутора миллиона акций, ему немедленно позвонил Амелио. "Я скажу всем, что падуные акции не принадлежат тебе", сказал он. Помнишь, мы с тобой договорились, что ты не будешь продавать акции предварительно не посвящённой с нами? "Да, всё правильно", ответил Джобс. Амильер рассмотрел этот ответ как подтверждение того, что Джобс не продавал свои акции. и опубликовал заявление, в котором об этом говорится. Однако, когда вышла статистика комиссии по ценным бумагам, в ней было обнародовано, что Джобс действительно продал акции. Чёрт возьми, Стив, я же тебя открыто спрашивал про эти акции. И ты отрицал, что продал их. Джобс сказал Амелио, что продал их во время приступа депрессии по поводу плачевного состояния Apple и не признавался в этом, потому что ему было немного стыдно. Когда Джобса спросили об этом несколько лет спустя, он просто ответил: "Я счел, что мне просто не нужно сообщать об этом Гиллу". Почему Джобс ввёл Амелио в заблуждение по поводу акций? Одна причина проста: иногда Джобс избегал того, чтобы говорить правду. Однажды Гельмут Зоненфельд сказал о Генри Киссинджеру: "Он лжёт не потому, что это в его интересах, а А потому что это в его характере. В характере Джобса было лгать и сохранять таинственность, когда он считал это оправданным. Но в то же время он имел склонность иногда быть до жестокости искренним, говоря такую правду, которую многие из нас часто стараются приукрашивать или вовсе замалчивать. Склонность к лжи и стремление к высказыванию правды были разными аспектами его ничанской позиции, заключавшейся в том, что обычные правила на него не распространяются. Волтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 24. Возрождение. Часть 2. Уход. Бегство от медведя. Итак, Джобс отказался положить конец разговорам с Лари Эллисоном о приобретении Apple, после чего втайне продал свои акции и солгал об этом своему боссу. Все это позволило Амелио окончательно заключить Тот Джобс направляет на него свои орудия. Наконец я смирился с фактом, что слишком сильно хотел верить в то, что Стив играет в одной команде со мной, вспоминает Омелио. Он активно реализовывал планы, направленные на то, чтобы сместить меня с занимаемой должности. Джобс же в свою очередь не упускал ни одной возможности, чтобы бросить в огород Омелио очередной камень. Он просто не мог себя сдерживать. Однако был еще более важный фактор, который способствовал тому, чтобы восстановить совет директоров против Омелио. Финансовый директор Фред Андерсон читал своим личным долгом сохранить Сохранив советы Эда Вулларда, а также информировать членов совета о том, в какой тяжелой ситуации находится Apple. Именно Фред сообщал мне о том, что мы несем огромные убытки. Люди покидают компанию, и многие ключевые руководители тоже подумывают об уходе, говорил Вуллорд. Он объяснил, что наш корабль уже собирался садиться на Амель, и что даже он сам думал о том, чтобы покинуть компанию. Все это еще больше усилило опасения Вулларда, которые вселило в него наблюдение за Амелио. Мы облюшوا что-то невнятное на собраниях акционеров. Во время июньского заседания совета директоров, на котором Омелио отсутствовал, Вулот рассказал текущим директорам о том, как он видит ситуацию. Если мы оставим Гила на посту генерального директора, вероятность того, что мы избежим банкротства, составляет 10%, сказал он. Если мы уволим его и уговорим Стива занять эту должность, шансы нашего выживания составляют 60%. Если мы уволим Гила, а вместо этого займемся поисками нового генерального директора на стороне Шанс на выживание составит 40%. В результате совет дал свое согласие на возвращение Джобса. Вулурд со своей женой полетел в Лондон, где они планировали понаблюдать за теннисным матчем на стадионе Уимблдон. В течение дня он смотрел матчи, а по вечерам уединялся в своём гостиничном номере в отеле in on the Park, проводя телефонные разговоры со своими коллегами в Америке, где был еще день. Когда он покидал отель, ему вручили телефонный счет, в котором красовалась сумма 2000 долларов. Первым делом Вулурд позвонил Джобсу. Он сообщил, что совет директоров собирается уволить Амелию, и он хочет, чтобы Джобс вернулся на должность генерального директора. Джобс в крайне агрессивной форме распекал Амелию и настаивал на своем видении того, как должна развиваться Apple. Но внезапно, когда власть была преподнесена ему на блюдечке с голубой каемочкой, он повел себя нерешительно. "Я буду помогать", сказал он. "В качестве генерального директора?" спросил Вуорд. "Нет", ответил Джобс. Вуорд надавил на него и потребовал хотя бы стать исполняющим обязанности генерального директора. Вот и на это Джобс вовсе сопротивлялся и бормотал что-то невнятное. "Я буду советником", сказал он без заработной платы. Также он согласился стать членом совета директоров, а этого он уже и так заслужил, но отказался становиться его председателем. "Это все, что я могу предложить на данный момент", сказал он. После того, как начали циркулировать различные слухи, он направил электронное письмо сотрудникам Pixar, в котором уверял их, что не собирается бросать компанию. «Три недели назад мне позвонили советы директоров Apple. И попросили, чтобы я вернулся в компанию в должности генерального директора, писал он. Я отказался. После этого они попросили мне стать председателем совета директоров, и я вновь отказался. Поэтому не волнуйтесь, это просто безумные слухи. Я не планирую уходить из Pixar. Я к вам очень привязан. Почему же Джобс не захотел сразу брать в свои руки бразды правления? Почему он не решался согласиться на работу, которой страшно желал в течение 20 лет? Когда я спросил его об этом, он ответил так: Мы только что провели IPO компании Pixar, и я был очень счастлив, что работаю там генеральным директором. Я не знал ни одного человека, работавшего генеральным директором в двух публичных компаниях, пусть даже временно. И даже не был уверен в том, разрешает ли это закон. Я не знал, что мне нужно было делать, и разрывался. С одной стороны, я наслаждался тем, что больше времени проводил со своей семьей. С другой, я видел, какой бардак творился в Apple. Поэтому в моей голове возник вопрос: хочу ли я оказаться от этой прекрасной спокойной жизни, которая есть у меня сейчас? Кто подумает об этом акционеры компании Pixar. Поэтому я разговаривал с людьми, которых уважал. Наконец, однажды в субботу я позвонил Энди Гроуву примерно в 8:00 утра, что было слишком рано. Я изложил ему все за и против, но послеждения моего монолога он перебил меня и сказал: "Стив, да мне насрать на Apple". Я был поражен. Именно в тот момент я понял, что мне тоже точно на Apple не насрать. Я основал эту компанию, и она несомненно украшает этот мир. Поэтому я решил, что вернусь в компанию в качестве временного сотрудника и помогу ей найти нового генерального директора. Тезис о том, что ему было приятно проводить больше времени с семьёй, не выглядел убедительным. Ему никогда не было суждено выиграть приз отец года, даже когда у него было много свободного времени. Конечно, в те годы он значительно исправился и уделял больше времени своим детям, особенно Риду. Однако наиболее серьезно он по-прежнему был сосредоточен на работе. Часто он игнорировал своих младших дочерей, а также снова отдалился о от своей старшей дочери Лизы, и зачастую вел себя далеко не так, как подобает хорошему мужу. Так какова же была истинная причина его замешательства, с которым он встретил предложение о захвате власти в Apple? Несмотря на свою целеустремленность и неуемное желание контролировать всё и вся, Джопс мог чрезвычайно нерешительным и медлительным, если не был в чём-то уверен. Он стремился к совершенству и не всегда успешно мог определить, как можно согласиться на что-то более скромное. Ему не нравилось бороться с трудностями и идти на компромиссы. Все это распространялось как на его продукты и дизайн, так и на мебель в его доме. Кроме того, это распространялось и на его личные обязательства. Если он точно знал, что принятое решение было правильным, его ничто не могло остановить. Но если у него было сомнение, иногда он предпочитал умывать руки и не думать о тех вещах, которые не подходили бы ему безупречно. Так случилось, когда Амелия спросила его о том, какую роль он хотел бы играть в компании. В тот момент Джоспит предпочел замолчать и проигнорировать ситуацию, в которой чувствовал себя некомфортно. Такое отношение частично было основано на его склонности смотреть на мир с двойственных позиций. Человек для него был либо героем, либо болваном, а продукт либо шедевром, либо дерьмом. Но его могли загнать в угол вещи, которые были более сложными или обладали большим количеством нюансов: женитьба, приобретение дивана, решение о том, чтобы возглавить компанию. Кроме того, он не хотел бы браться за предприятие, обречённое на провал. Я думаю, что Стив хотел проанализировать Есть ли вообще какая-то возможность спасения Apple, сказал Фред Андерсон. Волурд, вместе с советом директоров, решил уволить Амелию, даже несмотря на то, что Джобс еще не определился с тем, насколько активную роль он будет играть в рамках должности советника. Амелио собирался ехать на пикник со своей женой, детьми и внуками, когда Волурд позвонил ему из Лондона. "Вам нужно уйти в отставку", открытым текстом заявил ему Волурд. Амелио ответил, что был выбран неподходящий момент для обсуждения этого вопроса, но Волурду чувствовалось, что ему нужно было проявить настойчивость. Мы собираемся объявить, что хотим сместить вас. Амелио начал сопротивляться. Эд, помнишь, я говорил совету директоров, что мне потребуется три года, чтобы поставить компанию на ноги, сказал он. А ведь не прошло даже и половины этого срока. Совет решил, что продолжать обсуждать этот вопрос больше не имеет смысла, ответил Вуорд. Амелио спросил его о том, кто знает об этом решении. И Вуорд сказал ему правду. Весь совет директоров и Джобс. Стив был одним из тех, с кем мы говорили на эту тему, сказал Вуорд. Его позиция состоит в том, что вы являетесь прекрасным человеком, но плохо разбираетесь в компьютерной отрасли. С какой стати вы привлекли Стива к принятию решения такого рода? спросил Эмилио, приходя в ярость. Стив даже не входит в совет директоров. Какого черта он принимал участие в этих разговорах? Однако Волох не отступал. и Ямильо решил повесить трубку, чтобы продолжить свой семейный пикник и ничего пока не говорить жене об этом известии. Временами Джо смог выражать странное сочетание бесцеремонности и неуверенности в себе. Обычно он нисколько не волновался о том, что думают о нем другие люди. Он мог вычеркнуть человека из своей жизни без какого-либо желания снова с ним общаться. В то же время иногда он ощущал сильнейшую потребность в том, чтобы объясниться. Поэтому в тот же вечер Амелио, к своему огромному удивлению, поднял трубку и услышал голос Джобса. "Гил, я просто хочу, чтобы вы знали, сегодня я разговаривал с Эдом по этому вопросу, и мне очень жаль, что всё так получилось", сказал он. "Я хочу, чтобы вы знали, что я не имею абсолютно никакого отношения к этому исходу событий. Это решение принял совет директоров, но совета и рекомендаций они просили у меня". Он сказал Амелию, что уважает его за то, что он является самым искренним человеком, которого я когда-либо встречал. Далее он озвучил неожиданный совет, о котором его никто не просил. Возьмите паузу на 6 месяцев, сказал ему Джобс. Когда меня вышвырнули из Apple, я немедленно вернулся к работе и потом пожалел об этом. Джобс предложил Амелию свои услуги, если тому когда-либо понадобится поддержка или совет. О'Мейли был поражен, но все же нашел в себе силы пробормотать какие-то слова благодарности. Он повернулся к своей жене и воспроизвёл все то, что сказал ему Джобс. "В некотором отношении мне этот человек по-прежнему нравится, но я ему не верю", сказал он ей. "Я был абсолютно разочарован Стивом», — ответила она. "И поэтому сейчас чувствую себя полной дурой". "Поверь, ты не одинока", ответил ей муж. Стив Взник, который в тот момент являлся неофициальным советником компании, был в шоке, когда узнал, что Джобс вернулся. "Это было то, в чем мы нуждались", сказал он. Что бы кто ни думал, простиво, уж он-то знает, как вернуть компанию утраченную магию. Не удивило его и то, что Джобс триумфом победил Амелио. Это событие он прокомментировал в интервью журналу Wired следующим образом: "Если Гил Амелио встречается с Стивом Джобсом, игра закончена". В тот понедельник руководство руководстве Apple, собралось в конференц-зале, когда в помещение зашел Амелио, он выглядел спокойным и расслабленным. "Что ж, с сожалением я вынужден сообщить, что мне пришло время уходить", сказал он. После него выступал Фред Андерсон, согласившийся стать временным генеральным директором, и было видно, что его речь была подготовлена под влиянием Джобса. Затем, спустя ровно 12 лет после своего изгнания из компании 4 июля, Стив Джобс поднялся на сцену, чтобы выступить перед сотрудниками Apple. Немедленно стало очевидно, что независимо от своего желания или нежелания соглашаться с этим, как на публике, так и внутри себя, Джобс обязательно получит всю полноту власти и не будет выполнять функцию простого советника. Как только он вышел в тот день на сцену, одетый в шорты, кроссовки и черную водолазку, Он немедленно принялся за возрождение своего любимого предприятия. Итак, скажите мне, что с этой компанией не так, сказал он. В зале послышалось невнятное бормотание. Продукты, ответил он сам на собственный вопрос. А что же не так с нашими продуктами? продолжал он выпытывать у присутствовавших. После череды нерешительных попыток ответить, Жосс вмешался и выдал единственно правильный ответ. Они полный отстой, закричал он. В них больше нет ни грамма сексуальности. Воллорт смог уговорить Джобса согласиться с тем, что в рамках своей должности советника он будет действовать очень активно. Джобс одобрил это решение, отметив, что он должен будет согласиться на сотрудничество с Apple сроком до 90 дней, до тех пор, пока мне не удастся на телекомпании нового генерального директора. Хитроумная формулировка, которую Воллорт использовал в своём предложении, заключалась в том, что Джобс вернулся в компанию как советник, возглавляющий команду. Джобс занял небольшой кабинет около комнаты совещаний совета директоров на этаже руководства, умышленно отказавшись поселиться в большом угловом кабинете Омелио. Он активно участвовал во всех аспектах бизнеса: дизайн продуктов, переговоры с поставщиками и даже выбор рекламных агентств. Он считал, что ему было необходимо кардинально сократить убытки, которые несли ключевые топ-менеджеры Apple, и для этого он хотел изменить цену их опционов акций. В то время цена акций Apple находилась на таком низком уровне, что опционы потеряли какую-либо ценность. Вдруг хотелось снизить цену исполнения, чтобы эти опционы вновь обрели вес. В то время это было хоть и законной, но не совсем предпочтительной корпоративной практикой. В свой первый четверг после возрождения в Apple Джобс провёл телефонную конференцию с членами совета директоров и изложил проблему. Директора начали возражать. Они попросили дополнительного времени на проведение финансового исследования того, к чему может привести такой шаг. "Нужно делать это очень быстро", сказал Джобс. "Мы теряем хороших людей". Даже его сторонник Эд Вуллод, который возглавлял компенсационный комитет, высказался против. Мы в Дюпон никогда такими вещами не занимались, сказал он. «Вы вернули меня в компанию, чтобы возродить ее, и люди являются ее ключевой составляющей, заявил Джобс. Когда совет предложил провести анализ, на который могло потребоваться два месяца, Джобс взорвался. Вы что, рехнулись?» – крикнул он и после долгой паузы продолжил. Ребята, если вам это не нужно, я в понедельник на работу не выйду. Мне еще предстоит принять тысячи решений, которые куда труднее, чем это. И если вы даже такое решение поддержать отказываетесь, то у меня ничего не получится. Поэтому если вы не можете этого сделать, я ухожу. Потом можете винить меня и говорить: "Стив не пришел на работу". На следующий день, проконсультировавшись с советом директоров, Волурт перезвонил Джобсу. "Мы собираемся одобрить твое предложение", сказал он. Но некоторым членам совета оно не по душе. "У нас такое ощущение, будто ты приставил пистолет к нашим искам". Опцион акции руководящего состава, а самому Джобсу ни одной акции не принадлежало, был сбошен до уровня 13 долларов 25 центов, то есть до цены акции на момент увольнения Амелио. Вместо того, чтобы объявить о победе и поблагодарить совет директоров, Джост продолжал раздражаться по поводу того, что ему приходилось отчитываться перед людьми, которых он не уважал. Стоп, машина. Ничего у нас не выйдет, сказал он Волорду. Эта компания в Кандалы, и у меня нет времени сисюкаться с этим советом директоров. Я хочу, чтобы вы все ушли в отставку. В противном случае уйду я, и в понедельник вы меня здесь не увидите. Единственным человеком, которого Джост по-прежнему хотел видеть в совете, был Волорд. Большинство членов совета было в шоке. Джосс попрежнему не шёл возвращаться на работу на полный день. или перестать быть простым советником. Тем не менее, он чувствовал себе силы, чтобы добиться их ухода. Печальная правда состояла в том, что в действительности такими полномочиями он не обладал. Директора не могли позволить ему разозлиться и покинуть компанию, но и перспектива положения работы в Apple их тоже не привлекала. После всего через что им пришлось пройти, многие с радостью готовы были удалиться, вспоминает Вуллард. И вот совет директоров пошел на уступки. Просьба у его членов была только одна разрешить остаться в совете еще одному директору помимо Вулфорда. Это было бы не так разрушительно для образа компании. Джоб согласился. Это был просто ужасный, чудовищный совет директоров», – позднее сказал он. Я согласился оставить Эда Вулорда и человека по имени Гарет Чанг, который оказался ни на что не годным. Он был не ужасным директором, а попросту никаким. С другой стороны, Вулорд был одним из лучших членов совета директоров, которого я когда-либо видел. Он был принцем, одним из самых внимательных и мудрых людей, которых я встречал в своей жизни. В числе людей, которых призвали сложить свои полномочия, был и Майк Маркула. Именно он в 76 году в роли Винчео инвестора посетил город Джобса. С первого взгляда влюбился в кустарный компьютер, стоявший на верстаке. Выделил кредит в размере 250 тысяч долларов и стал третьим партнером в компании с долей, составлявшей 1 треть. В течение двух последующих десятилетий он продолжал оставаться в совете директоров, успев увидеть взлеты и закаты множества руководителей компании. Временами он поддерживал Джобса, а иногда вступал с ним в конфликты. Самый заметный из них произошел в 85 году, когда в схватке Джобса искали, он стал на сторону последнего. И теперь, когда Джопс вернулся, он понял, что ему пора уходить. Джопс мог быть жестоким и холодным, особенно в отношении людей, которые мешали ему на пути. Однако он мог и выражать сентиментальность в отношении тех, с кем он был знаком с самых ранних дней. Конечно же, в эту категорию людей попадал Возник, даже несмотря на то, что дороги их судей разошлись. Относился к ним и Энди Герцхельд, а также некоторые другие члены команды Маккентош. Наконец, еще одним членом этого сообщества был Майк Маркула. Я чувствовал, что он меня сильно предал, но он был для меня как отец, и я заботился о нем». поздне вспоминал Джобс. Поэтому, когда пришло время сказать Маркуле, что он должен был покинуть совет директоров Apple, Джобс приехал в его особняк, выполненный в стиле шале и расположенный среди холмов в чтобы сделать это лично. Как водится, Джобс предложил ему прогуляться, и они направились в рощицу с секвойями, где стоял стол для пикников. Он сказал ему, что ему нужен новый совет директоров, чтобы начать всё с чистого листа, сказал Маркуле. Его беспокоило, что я могу принять это негативно, и когда я сказал ему, что не держу зла, он почувствовал облегчение. остаток времени они провели за разговорами о том, на чём Apple нужно будет сосредоточить своё внимание в будущем. Джобс имел огромное желание построить компанию, которая послужит долго, и спросил у Маркула о том, имеется ли у него какая-нибудь формула. Марк ответил, что долговечные компании умеют изобретать себя заново. Например, этим постоянно занималась компания Hewlett-Packard. Сначала они были поставщиками измерительных приборов, затем калькуляторов, а в конечном итоге компьютеров. Microsoft отодвинул Apple на обочину рынка ПК, сказал Маркул: Тебе нужно вновь изобрести компанию, которая будет производить что-то иное для рынка потребительских продуктов и устройств. Ты должен быть как бабочка, которая переживает метаморфозу. Джобс был немногословен, но с этими словами он полностью соглашался. Старый совет директоров собрался на заседание в конце июля, чтобы официально оформить решение о своём реформировании. Вулурт, которому в котором любезности было столько же, сколько в Джобсе дерзости, был немного обескуражен, когда увидел Джобса, пришедшего на заседание в джинсах и кроссовках. Он начал беспокоиться о том, что сейчас Джобс начнет отчитывать ветерана совета за то, что они довели компанию до такого плачевного состояния. Но Джобс встретил собравшихся весьма дружелюбно, бодро заявив: "Всем привет. привет. Они немедленно приступили к делу и проголосовали за то, чтобы одобрить отставки, избрать Джобса в совет директоров и поручить Уолдорду и Джобсу найти новых членов совета. Первым, что неудивительно, Джобс пригласил на работу Ларри Эллисона. Последний сказал, что с удовольствием вдёт совета директоров. Но тут же оговорился, что терпеть не может посещать собрание. Джобс сказал, что его устроит, если он будет посещать хотя бы половину из них. Через некоторое время Элиза начал пропускать заседания и ходить только на каждое третье. В ответ на это Джобс взял его фотографию с обложки журнала Businessweek, увеличил ее до натурального размера, распечатал на листе картона и поставил на его кресло. Джобс также привел в команду Билла Кембола, который в начале 80-х управлял отделом маркетинга Apple. И оказался не у дел после конфликта между Джобсом и Скайли. Кембол тогда встал на сторону Скайли. Но вскоре его отношение к нему настолько испортилось, что Джобс его простил. В тот момент он занимал должность генерального директора компании Intuit, являлся приятелем Джобса. Однажды мы сидели в заднем дворике его дома, вспоминает Кембл, который проживал в Пало-Альто, близкие кварталах от Джобса. Он сказал, что возвращается в Apple и хочет, чтобы я вошел в свои директоров. Я сказал: "Блять, да, конечно, я согласен". Кембл успел побывать тренером команды по американскому футболу в Колумбии. И его главный талант, по словам Джобса, заключался в умении добиваться от игроков класса Б уровня игры игроков класса А. Джобс сказал ему, что в Apple ему придется иметь дело с игроками класса А. В посодействовал в том, чтобы включить в совет Джерри Йорка, который успел поработать финансовым директором в компаниях Chrysler и IBM. Другие кандидатуры были рассмотрены, а затем отвергнуты Джобсом. В их числе была Мег Уитмон, которая в то время возглавляла подразделение Play School компании Hasbro и занималась стратегическим планированием в Disney. К 208 году она заняла пост минерального директора eBay, а также безуспешно баллотировалась в губернаторы Калифорнии. С годами Джобс сможет привести в свои директоров Apple несколько сильных и авторитетных лидеров, в числе которых бывший вице-президент США Л Гор, Эрик Шмидт из Google, Арт Левинсон из Genentech, Микки Дрекслер из Gap и J Crew, а также Андрей Юнг из Avon. Он всегда следил за тем, чтобы они были максимально лояльны, даже в тех ситуациях, когда он допускал ошибки. имея на своё солидное положение, казалось, что периодически они были так зачарованы и запуганы Джобсом, и поэтому стремились сделать так, чтобы он был доволен. В какой-то момент он пригласил совет директоров Артура Левита, бывшего председателя комиссии США по ценным бумагам и биржам. Левит, который купил свой первый акентош в 84 году, из гордости считал себя зависимым от продукции Apple, был вне себя от отайрости. С воодушевлением он посетил Кубертина, где обсудил с Джобсом ту роль, которую он будет выполнять. Но затем Джобс прочил речь о корпоративном управлении, который однажды выступил Левит и в которой говорилось, что советы директоров должны играть сильную и независимую роль. После прощения Джобс позвонил Левиту и сообщил, что отзывает свое приглашение. Артур, я не думаю, что ты будешь счастлив в нашем совете директоров, и я считаю, что будет лучше, если мы не станем тебя приглашать, вспоминает Левит слова Джобса. Если говорить откровенно, я думаю, что некоторые вопросы, которые ты поднял, могут быть приемлемы в других компаниях, но в культуре Apple они просто неприменимы. Позднее Левит писал: "Я оказался на опатках, Для меня стало очевидно, что совет директоров Apple не был предназначен для того, чтобы действовать независимо от генерального директора. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 24. Возрождение. Часть 3. Майк Ворлд, Бостон, август 97. -го. Записка для сотрудников, которая оглашалась об изменении цен на опционные акции Apple, была подписана так: Стив и руководящий коллектив. Вскоре также стало известно, что Джопс проводит все заседания компании, где пересматривалась стратегия в области продуктов. Это и многие другие свидетельство том, что Джопс теперь серьезно намеревается спасти Apple, привлек к тому, что за 1 июль цена акции компании выросла с 13 до 20 долларов. Все это также вызвало дрожь возбуждения среди преданных поклонников и сотрудников Apple. которые собрались в августе 1997 года на конференции Make World в Бостоне. Более 5000 человек за час до начала пришли в конференц залу Castle отеля Park Plaza, чтобы попасть на выступление Джобса. Они пришли, чтобы стать свидетелями возвращения своего кумира и чтобы убедиться в том, что он вновь готов вести их за собой. Когда на большом экране на сцене высветилась фотография Джобса от 1984 года, зал взорвался приветственными возгласами: "Стив! Стив! Стив!" Почала скандировать толпа уже в тот момент, когда ведущий представлял его. И вот он вышел на сцену в черной жилетке, белой рубашке без воротника, в джинсах и с кокетливой улыбкой. Громкость криков и частота вспышек фотоаппаратов были такими, что многие рок-звёзды искусали бы локти от зависти. Для начала Джобс сбавил градус возбуждения, напомнив собравшимся о своем официальном месте работы. Я Стив Джобс, председатель совета директоров и генеральный директор компании Pixar, представился он. А на экране появился слайд с соответствующей надписью. После этого он объяснил, в чём состояли его обязанности в Apple. Я, как и многие другие люди, собираюсь приложить все усилия, чтобы вновь поставить Apple на ноги. Однако, когда Джобс прогуливался взад вперед по сцене и переключал слайды на экране, держа в руке пульт, было очевидно, что теперь он контролирует в Apple все и скорее всего будет делать это и в будущем. Не пользуясь бумажками и подсказками, он провел качественно выстроенное, ис тщательно отрепетированное выступление, рассказав аудитории, почему цена акций Apple за последние два года рухнула на 30%. В Apple работает много великолепных сотрудников, но все они занимаются ничем, чем нужно, потому что весь план был составлен неверно, сказал он. Я видел здесь людей, которые с нетерпением ждут того, чтобы начать реализацию эффективной стратегии. Однако такую стратегию им никто не предложил. Эти слова были встречены одобрительными возгласами и восторженным свистом толпы. По мере продолжения выступления его воодушевлённость нарастала, и рассказывая о том, что Apple собирается делать, он вместо местоимения они начал употреблять мы и я. Я думаю, что для того, чтобы купить компьютер Apple, человек должен думать иначе, сказал он. Люди, которые приобретают их, действительно думают по-другому. Они обладают творческим духом и стремятся изменить мир. Мы производим инструменты для такой категории людей. Когда он сделал акцент на слове мы, он сложил ладони чашечками и поднёс руки к груди. В заключительной части своего выступления он продолжил выделять слово мы, когда говорил о будущем Apple. Мы будем думать иначе и служить тем людям, которые покупают наши продукты с самого начала. Потому что многие люди считают их сумасшедшими, но в безумии мы видим гениальность. Во время продолжительной овации с вставанием люди воодушевлённо переглядывались, а некоторые из них даже утирали со своих лиц слёзы. Джобс отчетливо дал понять, что он был одним целым с тем мы, под которым он понимал Apple. Уолтер Айзексон. Стив Джобс. Глава 24. Возрождение. Часть 4. Соглашение с Microsoft. Кульминация выступления Джобса на конференции Make World в 1997 году стало сенсационное заявление, которое попало на обложку сразу двух ведущих журналов Time и Newsweek. Ближе к концу своего выступления он сделал паузу, глотнул воды и начал говорить более спокойным тоном. "Apple живет в экосистеме", сказал он. "И нуждается в помощи от партнеров. Отношения, которые носят деструктивный характер, не способны помочь никому в нашей отрасли". Чтобы добиться драматического эффекта, он вновь сделал паузу и потом продолжил. Сегодня я бы хотел объявить об одном из наших новых и очень значимых партнёрств. Речь идёт о партнёрстве с Microsoft. После этого на экране появились логотипы Microsoft и Apple, расположенные рядом друг с другом, что заставило людей затаить дыхание. Apple и Microsoft уже 10 лет вели войну за авторские патентные права, особенно касаемо вопроса о том, украл ли Microsoft облик и структуру графического пользовательского интерфейса Apple. Сразу после увольнения Джобса из Apple в 1985 году Джон Скалли подписал договор о капитуляции. Microsoft мог лицензировать графический пользовательский интерфейс Apple при создании Windows 1, а взамен сделал Excel эксклюзивным продуктом для Mac на срок до 42 года. В 1988 году, когда Майкрософт представил Windows 2, Apple обратилась в суд. Скотт утверждал, что соглашение от 85 года не распространялось на Windows 2, и что дальнейшие улучшения Windows, такие как копирование разработанных Биллом Аткинсом накладывающиеся друг на друга окон, являют собой еще более злостные нарушения договоренностей. К 1997 году Apple умудрилась проиграть иск, и несколько апелляций. Однако пламя тяжбы не угасло, и угрозы новых разбирательств продолжали звучать. Кроме того, Департамент юстиции и администрации президента Клинтона готовил крупномасштабный антимонопольный иск в отношении Microsoft. Однажды Джобс пригласил в Пало-Альто главного прокурора Джоэла Кляйна за чашкой кофе, Джобс попросил его не беспокоиться о попытках добиться сурового наказания для Microsoft. Вместо этого он просто озвучил пожелание, чтобы Кляйн просто делал все возможное, чтобы корпорация Белла Гейтса на как можно долгий срок завязла в тяжбе. Это позволило бы Apple сделать, как выразился Джобс, обходной маневр вокруг Microsoft. и начать предлагать конкурирующие продукты. Под началом Омелио конфликт усугубился еще сильнее. Microsoft отказался давать обещания о разработке Word и Excel для будущих операционных систем Macintosh, что могло иметь для Apple катастрофические последствия. В чести Гейтса будет сказано, что он поступал так неизместе. Можно было понять его нежелание разрабатывать программное обеспечение для будущей операционной системы Macintosh. Когда никто, включая постоянно менявшись руководство Apple, казалось даже понятия не имел о том, какой будет эта следующая система. Немедленно после того, как Apple купила Next, Амиль и Джобс вместе отправились в офис Microsoft. Но в тот момент Гейтс так и не смог понять, кто из них в действительности принимал решение. Спустя несколько дней он позвонил Джобсу лично. "Слушай, а за каким хрен я должен адаптировать мои приложения под операционную систему Next?" спросил Гейтс. Джобс, по словам Гейтса, прореагировал на это дико остроумными ремарками о гиле. И заявил, что скорося тугас разрешится. Когда проблема лидерства была частично решена устранением Омелио, одним из первых людей, кому позвонил Джобс, был Гейтс. Вот что вспоминает об этом сам Джобс. Я позвонил Биллу и сказал: "Я собираюсь навести в компании порядок". А Билл всегда испытывал нежные чувства к Apple, ведь именно благодаря нам он смог выйти на рынок программного обеспечения. Первыми приложениями Microsoft были Excel и Word, разработанные для Mac. Так что я позвонил ему и сказал: "Нужна помощь. Microsoft нарушал патентные права Apple". И я сказал: Если мы продолжим подавать иски через несколько лет, мы сможем осудить у вас миллиард долларов. Ты знаешь об этом? Я знаю об этом. Но Apple не сможет дожить до этого момента, если между нами будет продолжаться вражда. Я в этом уверен. Поэтому давай попробуем подумать о том, как можно урегулировать это раз и навсегда. Все, что мне нужно от тебя это обещание о том, что Microsoft продолжит разрабатывать программное обеспечение для Mac, а также инвестиции в Apple со стороны Microsoft. Таким образом вы сможете внести свой вклад в наш успех. Когда не вас произвёл все то, что сказал Джобс, он признал, что все так и было. У нас имелась группа людей, которые с большим удовольствием разрабатывали продукты для Mac. Да и вообще, Mac нам очень нравился, вспоминает Гейтс. Его переговоры с Apple продолжали 6 месяцев, и предложения, которые он получал, с каждым разом становились все более длинными и запутанными. И вот однажды Стив приходит и говорит: "Слушай, эта сделка совсем уж какая-то сложная. Мне нужно только обязательства и инвестиции". В результате мы смогли обо всем договориться всего за 4 недели. Гейт, его финансовый директор Грег Маффей предприняли поездку в Пало-Альто, чтобы подготовить основу для соглашения. А в следующее воскресенье Маффи один вернулся к Джобсу, чтобы проработать некоторые детали. Когда он пришёл в дом Джобса, тот достал из холодильника две бутылки воды и пригласил Маффи на прогулку по району Пало-Альто, в котором он проживал. Оба они были одеты в шорты, а Джобс ходил босиком. После того, как они уселись на лавочку напротив баптистской церкви, Джобс сразу перешёл к главным вопросам. «Вот что нам на самом деле важно?" сказал он. "Обещание разрабатывать программное обеспечение для Mac плюс инвестиции". Хотя переговоры пошли быстро, окончательные детали соглашения были оговорены лишь за несколько часов до выступления Джобса на конференции MacWorld в Бостоне. Он липятило своё шоу «Парк Plaza Castle, когда у него зазвонил мобильный. "Привет, Билл", сказал он, и эхо разнесло его слова по всему залу. Потом он отошел в угол и начал говорить потише, чтобы остальные не могли слышать. Звонок продолжался целый час. В конечном итоге оставшиеся положения соглашения были улажены. "Спасибо тебе за поддержку, которую ты оказываешь нашей компании", сказал Джобс, присев в шортах на корточки. "Я думаю, мир от этого стал только лучше". Во время своего обращения в рамках Macworld Джобс изложил детали соглашения с Microsoft. Поначалу слышался недовольный гул и шипение присутствовавших в зале фанатов. Особенно сильное раздражение вызвало заявление Джобса о том, что в соответствии с их мирным договором Apple решила сделать интернет Explorer браузером по умолчанию в Macintosh. Толпа возмущённо загудела, и Джос быстро добавил: "Так как у каждого есть право выбора, мы собираемся поддержать и другие веб-браузеры. И пользователи, конечно же, смогут по своему желанию выбрать другой браузер по умолчанию". Эта фраза была встречена с мишками и неуверенными аплодисментами. Затем аудитория начала реагировать с пониманием, особенно после того, как он объявил, что Microsoft инвестирует в Apple 150 миллионов долларов, и за эти деньги получит акции в компании без права голоса. Однако у тебя всё так публике вновь сменилось замёрзками негодования, когда Джобс допустил одну из главных оплошностей за свою сценическую карьеру, которых было крайне немного. Сегодня со мной вышел на связь по спутнику, специальный гость, сказал он, и неожиданно на большом экране возникло лицо Белла Гейца, который как бы возвышался над Джобсом и всем залом. На лице Гейтса была изображена улыбка, которая была близка к надменной усмешке. Зрители сначала застыли в ужасе, а затем начали недовольно гудеть и освистывать в гости. Эта сцена так непростительно напоминала рекламу про большого брата от 84 года, что многие неосознанно ожидали и надеялись, что в тани наделись, что вот-вот вбежит спортсменка и разрушит этот сюрреалистический перформанс, швырнув в гранку Валду. Но все это происходило по-настоящему. И Гейтс, который не слышал голоса народа, продолжал вещать из главного офиса Microsoft по спутниковой связи. «Одним из самых интересных проектов, которые я реализовывал за свою карьеру, стала работа проделанная вместе со Стивом при создании Macintosh. Проговорил он со своей фирменной оптимистичной интонацией: "И когда мы расхваливать новую версию Microsoft Office, созданную для Macintosh", аудитория притихла, как будто соглашаясь принять условия нового мирового порядка. Гейтсу даже удалось сорвать небольшую порцию аплодисментов, когда он заявил, что маковские версии World и Excel будут в некоторых отношениях даже более совершенными, чем те, которые мы сделали для платформы Windows. Джобс понял, что сцена с огромным лицом Гейтса, возвышавшимся над ним и публикой, была ошибкой. Я хотел, чтобы он приехал в Бостон, позднее рассказывал Джобс. Это был мой самый неудачный и дурацкий момент. За всю историю моих выступлений на сцене. Это было ужасно, потому что я в тот момент выглядел маленьким, Apple выглядела приниженной, и казалось, что все находится в руках Била. Гейтс также почувствовал себя неуютно, когда потом посмотрел это выступление на видео. Я не знал, что мое лицо растянуто до таких масштабов, что оно будет смотреться настолько гнетуще и величественно, признавался он. После этого Джобс попробовал произнести импровизированную проповедь. Он сказал аудитории: "Если мы хотим двигаться вперед и заставить Apple вновь выздороветь, нам нужно от кое-чего отказаться. Мы должны отказаться от позиции, заключающейся в том, что для победы Apple необходимо поражение Microsoft. Если мы хотим пользоваться Microsoft Office на Mac, нам нужно проявить больше благодарности компании, которая сделала это возможным". Заявление о достижении договоренности с Microsoft вкупе с сенсационным возвращением Джобса к рулю компании обеспечило Apple толчком, который был ей так необходим, к концу дня цена акции взлетела на 6 долларов 56 центов, 33%, и на момент закрытия торгов составила 26 долларов 31 цент, вдвое превысив цену на момент отставки Омелио. Этот скачок всего за один день обеспечил Apple рост рыночной капитализации в размере 830 миллионов долларов. Компания на шаг отошла от пропасти, у которой она стояла еще вчера.